Иоанна Хмелевская. «Стечение обстоятельств». Москва. Издательство «Фантом Пресс». 1994 год. Перевод с польского весиливановой Ивановой Читает Кира Серова. Книга записана в центре звуковой и брайлевской печати Союза слепых Эстонии. Город Таллин. Подпоручик Янок Ежемский в условленное место прибыл пунктуально.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 Хорошо просматривались лишь ноги, но подпоручик полиции Янок Жемский обладал уже некоторым опытом и по ногам сразу понял — человек мертв. На всякий случай полицейский ноги все-таки пощупал. Они оказались еще теплыми. Окинув взглядом находящуюся в неимоверном беспорядке комнату этой однокомнатной квартиры, выхватил из разгрома искомое. Телефон. Разбит, конечно.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 «Это мог сделать даже ребенок», — заметил врач. «А больше ничего до вскрытия сказать не могу». Начальник опергруппы капитан Фрилькович подвел итоги первых минут на расследование. Нападение внезапное, скорее всего, действовали пружинным ножом. Хозяин квартиры открыл кому-то знакомому дверь,